Сокращение дистанции. Элиза снова искала убежище. На этот раз в затопленном доме. Трауст вернулся, прихватив с собой мучительные воспоминания о том дне. На неё нахлынуло ощущение дежавю. Ударило в ноздри въевшимся в память запахом, будто она и не переставала им давиться. Её сознание расщепилось на трое. Элиза мысленно бродила по закоулкам прошлого в поисках укромного уголка своего дома, готового приютить и обласкать ее. Бродила в настоящем, в поисках нового пристанища. Бродила бок о бок с Траустом, пытаясь представить, что он видит, пробираясь через ее двор и поднимаясь по затопленным ступенькам ее крыльца. Трауст собирался вломиться в ее дом точно так же, Как задолго до него сюда вломилась сама Элиза. Но двери перед ним были не просто не заперты, они были приветственно распахнуты, и прятаться ему было не от кого. Куда, как проще, чем ей? Они были один на один. Ему оставалось только войти.